Приложение. Приложение 1. Перечень и основные противопоказания наиболее часто применяемых сильнодействующих и ядовитых растений. Авран лекарственный. Прием более высоких доз вызывает неудержимую рвоту. Растение очень ядовито, ввиду чего его вообще не рекомендуется принимать. Адонис весенний. Ядовитое растение, точно соблюдать дозировку. Аир обыкновенный, корни. При повышенной секреции желудка корни не принимать. Алоэ. Столетник. Применение препаратов алоэ вызывает прилив крови к органам малого таза. Столетник противопоказан при заболеваниях печени и желчного пузыря, геморроид и цистите. Аралия маньжурская Необходимо избегать применения препаратов из аралии при гипертонии, бессоннице, повышенной нервной возбудимости. Арника горная. Ядовитое растение. Точно соблюдать дозировку. Багульник болотный. Ядовит внутреннее его применение требует большой осторожности. Неправильная дозировка может вызвать воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Барвинок малый, ядовитое растение соблюдать точную дозировку. Бедренец или анис обыкновенный, в свежем виде может вызвать контактный дерматит. Белена черная, сильно ядовитое растение. При применении соблюдать повышенную осторожность. Береза бородавчатая, Ввиду раздражающего действия на почки применение настоя, отвара и настойки березовых почек, как мочегонного средства, допустимо только под контролем врача. Длительно не принимать. Бессмертник. Смен песчаный. Повышает кровяное давление. При гипертонии не применять. Будра плющевидная. Внутреннее применение будры, как ядовитого растения, требует осторожности. Соблюдать точную дозировку. Валериана корни. Нельзя употреблять длительное время и в большом количестве. В таких случаях она действует угнетающе на органы пищеварения, вызывает головную боль, тошноту, возбужденное состояние и нарушает деятельность сердца. Василек синий. Ввиду содержания в васильке синим сильно активных соединений с циановым компонентом необходимо быть осторожным при применении сырья. Василисник. Растение ядовито. Принимать только по назначению врача юнок полевой – березка. При использовании больших количеств растения со стороны желудочно-кишечного тракта могут возникнуть рвота, понос, общее недомогание. Горец перечный, горец почечуйный, горец птичий обладает сильным кровосвертывающим действием. Гранат плоды. Сок плодов пить обязательно разбавленным водой, так как в соке много разных кислот, раздражающих стенки желудка и разъедающих эмаль зубов. Осторожно применять кору граната, так как передозировка может вызвать головокружение, слабость, ухудшение зрения, судороги. Грыжник гладкий, ядовитое растение и при применении в более высоких, чем указано дозах, может вызвать сильное отравление. Дивесил. настой и отвар противопоказаны при болезнях почек. Донник лекарственный, при передозировке и длительном употреблении вызывает головокружение, тошноту, рвоту, головные боли сонливость, а иногда поражение печени и нервной системы. Дрог – красильный. При передозировке вызывает отравление, напоминающее никотиновое. Соблюдать точную дозировку. Дурман – обыкновенный. Ядовитое растение. Внутрь не принимать. Дурнишник – обыкновенный. Ядовитое растение. Точно соблюдать дозировку. Душица – обыкновенная. Внутреннее применение требует осторожности. Дымянка – лекарственная. Ядовитое растение внутреннее применение требует большой осторожности. Женьшень – корень. Применять только в холодное время. Длительное применение женьшеня и применение его в больших дозах вызывает отрицательные явления – бессонницу, сердцебиение, головные боли, боли в сердце, снижение потенции и тому прочее. Живокость – ядовитые растения. Внутреннее применение требует большой осторожности. Жостер – слабительный. Может наблюдаться индивидуальная непереносимость травы. Проявление непереносимости, тошнота и рвота связано с тем, что вещество М1, присутствующее в траве, раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Зверобой продырявленный. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. При длительном применении вызывает сужение кровеносных сосудов и повышает кровяное давление. Земляника, ягоды. У некоторых людей вызывает аллергическую реакцию, сопровождающуюся крапивницей или другими проявлениями. Золотая розга, ядовитое растение, точно соблюдать дозировку. Халина обыкновенная, плоды противопоказаны при подагре и болезнях почек. Кассия узколистная – большие дозы вызывают колики в животе. Кирказон обыкновенный, растение ядовито, применять только под контролем врача. Кислица обыкновенная, ядовитое растение, точно соблюдать дозировку. Копытень – европейский, сильно ядовитое растение. Применение требует повышенной осторожности. Кошачья лапка – двутомная, бессмертник. Оказывает сильное кровосвертывающее средство. Нежелателен длительный прием при повышенном кровенном давлении. Крапива – не рекомендуется принимать самостоятельно, без совета врача. Красный стручковый перец – жгучий. Внутреннее применение настойки может вызвать острые желудочно-кишечные расстройства. Крестовик – обыкновенный. При передозировке ощущается сухость во рту, наступает сердцебиение, противопоказан при органических заболеваниях печени и почек. Крушина – ломкая кора. Ядовитое растение следует применять кору, выдержанную не менее года в сухом месте или подвергнутую нагреванию при 100 градусах по Цельсию в течение одного часа. В противном случае употребление связано с опасностью отравления, тошнота, рвота. Кобышка белая. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Кубышка желтая – ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Кукурузные рыльца – сильное кровосвертывающее средство. Купальница европейская. Ядовитое растение, особенно корни, применение требует большой осторожности. Ламинария – нельзя употреблять при болезни почек. Ландыш майский – ядовитое растение. Применение противопоказано при резких органических изменениях сердца и сосудов, резко выраженном кардиосклерозе. Левзея сафлоровидна, мораль и корень. Препарат применяется только по указанию и под наблюдением врача. Противопоказан людям с повышенным кровяным давлением, заболеванием глазного дна. Лимонник китайский. Применяется по назначению и под наблюдением врача. Противопоказан при нервном возбуждении и перевозбуждении, бессоннице, повышенном кровяном давлении, сильных нарушениях сердечной деятельности. Лук репчатый. Настойка противопоказана сердечным, печёночным и почечным больным. Льнянка обыкновенная, ядовитое растение, внутреннее применение требует большой осторожности. Льняное семя. Не рекомендуется длительное применение, противопоказано при холецистите и гепатите. Любисток лекарственный. Ядовитое растение. Мак, самосейка, дикий. Высокие дозы ядовиты. Марина красильная, краб. Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, повышает кислотность желудочного сока. Противопоказан при язвенной болезни и гастрите. Можжевельник обыкновенный. Нельзя принимать при воспалении почек. Внутреннее применение требует точной дозировки. Молочай любой разновидности. Сильно ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Морковь посевная, огородная. Не применять внутрь корнеплоды зеленого цвета. Отрицательно влияет на деятельность сердца. Морская капуста, ламинария. Не употреблять при болезнях почек фурункулюзе, геморрагическом диатезе, крапивнице, когда применение препаратов йода противопоказано. Мыльнянка обыкновенная, ядовитое растение, внутреннее применение требует большой осторожности. Мята полевая и лесная, нарушает детородную функцию, к садовой, культурной это не относится. Наперстянка пурпуровая, сильно ядовитое растение, хотя и ценное сердечное средство, применение требует большой осторожности и обязательного контроля врача. Обвойник греческий требует осторожности при применении и непосредственного контроля врача. Окопник лекарственный, ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. мело белая. Внутреннее применение требует большой осторожности. Орех грецкий, орех фундук лесной. Требуется соблюдение дозировки. При избыточном приеме начинаются головные боли в передней части головы из-за спазма сосудов головного мозга. Очиток едкий, ядовитое растение. Необходима точная дозировка. Сок свежей травы вызывает на коже воспаление и образование пузырей. Папоротник мужской. Сильно ядовитое растение. Препараты противопоказаны при сердечной недостаточности, болезнях почек, печени, при язвенной болезни желудка и 12 кишки, при острых желудочно-кишечных заболеваниях, резком истощении, малокровии. Паслен сладко-горький, послен черный. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Пастушья сумка. Препараты противопоказаны при повышенной свертываемости крови. Переступень белый. Ядовитое растение. Передозировка вызывает кровяной понос и нефрит. Пижма обыкновенная. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Пикульник обыкновенный. При приеме большого количества растения возникает интоксикация, выражающаяся сильной ломкой в мышцах. Признаки отравления могут начаться при употреблении в пищу мяса животных, чаще всего свиней или птиц, которых кормили семенами этого растения. Жалобы длятся от 3 до 10 дней. Пион уклоняющийся. Сильно ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Плющ. Ядовитое растение, особенно токсичны плоды. Полынь горькая, серебристая, ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и точной дозировки. Избегать длительного применения. Противопоказано при язвенной болезни. Может вызвать судороги, галлюцинации, психические расстройства. Полынь цветварная, Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и врачебного контроля. Почечный чай, сон трава, ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и точной дозировки. Радиола розовая – золотой корень, требует точной дозировки, противопоказана при резко выраженных нервных заболеваниях, гипертонии, атеросклерозе. Ревень – не рекомендуется принимать при геморрое, при приеме препаратов, содержащих ревень, моча, молоко и пот окрашиваются в желтый цвет. В щелочной среде окраска красная. Редька посевная – внутреннее применение, противопоказанное сердечным и почечным больным при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Воспаление желудочно-кишечного тракта. Рододендрон – золотистый. Ядовитое растение. При передозировке наблюдается сильное слюноотделение, позывы на рвоту, сильные боли по ходу пищеварительного тракта, угнетение дыхания и сердечно-сосудистой системы, снижение артериального давления. Препараты оказывают раздражающее действие на мочевыводящие пути. При заболеваниях почек противопоказан. Свекла обыкновенная. При приеме свежего сока сильный спазм кровеносных сосудов. Необходимо отстоять сок 2-3 часа и принимать после отстоя. Сирень обыкновенная, ядовитое растение, внутреннее применение требует большой осторожности. Солодка голая, при продолжительном приеме повышается артериальное давление. Спарынья, маточные рожки, сильно ядовитое растение, применение требует очень большой осторожности и обязательного врачебного контроля. Татарник колючий или обыкновенный, не применять при повышенном кровяном давлении. Термопсис, ланцетный, ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. При кровохаркании приема внутрь противопоказан. Толокнянка обыкновенная. Не применяйте долго. Листья в форме отвара раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Тысячелистник, ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Употребление и передозировка вызывают головокружение и кожные сыпи. Фиалка трехцветная, анютины глазки. Длительное применение вызывает рвоту, понос и зудящую сыпь. Физалис обыкновенный, пузырная вишня, вишня полевая. Растение содержит вещества с повышенной токсичностью. Хвощ полевой, ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и точности дозировки. Противопоказан при остром воспалении почек и небольшом раздражении. Хмель, ядовитое растение, требует точной дозировки. Хрен обыкновенный, не принимать внутрь в больших количествах. Чай китайский. Чрезмерное употребление приводит к повышению возбудимости. Крепкий чай противопоказан при сердечных заболеваниях, язвенной болезни и неврозах. Чемерица. Очень ядовита. Даже наружное применение может вызвать тяжелые, вплоть до смертельных отравления. Черемуха обыкновенная. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности, особенно коры, плодов и листьев. Черемша. При гастрите и язвенной болезни противопоказана. Чернокорень лекарственный. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности, особенно в дозировке. Чистец. Лесной. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Чистотел большой. Растение ядовито. Внутреннее применение требует большой осторожности. Точной дозировки. Применять только под наблюдением врача. Шиповник. После приема внутрь настоя обязательно сполоснуть рот простой теплой или содовой водой. Щавель кислый. Не рекомендуется употреблять при нарушенном солевом обмене, ревматизме, при воспалении кишечника. Эфедра двухколосковая. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Ясень обыкновенный. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. Ясенец. При соприкосновении с растением, особенно во время цветения, могут появиться поражения кожи, подобные ожогам. Ясменник душистый. Ядовитое растение, а внутреннее применение требует большой осторожности. При передозировке наблюдаются рвота, головная боль, головокружение, может наступить смерть.